Практикантка. Германия, 2018 год. «И что, черт тебя дери, все-таки значат эти взгляды?» Я сидел на рабочем месте, явно ощущая спиной, что она опять смотрит, прямо-таки сверлит глазами, как она пристрастилась сделать это в последние две недели. Неотрывно отрывно, озадаченно, испытывающе, будто не решаясь что-то спросить. То сосредоточенно изучает, наморчит лоб и упорно сидит так, по несколько минут к ряду. Сказать ей, что между бровями уже начали проявляться вертикальные заломы? то уставится совершенно отстраненно, будто отчаливая духом в мир тайных фантазий, но на всякий случай оставив суровую неусыпную оболочку наблюдать за мной, а потом как вздрогнет. Видели когда-нибудь пугал, отгоняющий ворон? Вроде неживое, безучастное, каких-то хитрых функций не имеет, с палкой ни за кем не бегает, но настолько жуткое в своем сходстве с чем-то одушевленным, что ветру достаточно время от времени шуршать его соломенными волосами, чтобы вся округа, включая соседских детей и собак, предпочитала держаться подальше от охраняемого им огорода. Сначала я думал, что она меня в чем то подозревает. Может быть, я случайно оставил на компьютере открытым сайт, не касающийся работы, личные фото или переписку, и теперь она считает меня каким-нибудь извращенцем? Жигола? Серийным маньяком, охотящимся на 20-летних практиканток? Или просто боится, что пожалуй с на ее косяки, которых в последнее время стало немало из-за этой непонятной рассеянности? Думает, что я жажду поработить мир? Мастерю ядерную бомбу в чулане? Разрабатываю план похищения кофейного автомата из коридора? Кстати, неплохая идея. Но нет. «Расслабься, малыш. В этом организме все устроено гораздо проще». Потом в кафе на первом этаже, когда она повернулась все с тем же отсутствующим выражением лица и врезалась в меня, расплескав чай по подносу и чуть не выронив на пол все остальное аппетитно пахнущее содержимое. Я поймал ее под локти и спас от катастрофы. Не то чтобы я гордился собой, но еще одна секунда и осколки посуды с дребезгом разлетелись бы по кафельному полу, навлекая на смущенную новенькую шквал ненужного внимания и необходимость возместить ущерб. Она заворожённо уставилась прямо мне в глаза и замерла манекеном с такой же идеально доброжелательной улыбкой, вообще не собираясь двигаться с места, пока я не предложил сам донести поднос. «Отличная колбаска!» Я указал взглядом вниз перед собой, где на тарелке красовались аккуратно нарезанные сочные мясные кусочки под томатным соусом с карри. Клара стрельнула глазами в том же направлении и загадочно вздохнула. «Если вы той, что на подносе, то я небольшой любитель карри-вурст, но выбора у меня не было». «Чем же она вам не угодила?» Просто больше люблю белые колбаски с Брецелем и сладкой горчицей. Еще когда жила в Мюнхене, удивлялась, почему их подают только на завтрак. Уплетала бы круглосуточно. Давайте угощу вас как-нибудь, знаю одно отличное заведение. Она зарделась и пробормотала что-то неразборчивое на баварском диалекте.